Трек 12. Время действия. Примерно в то же время. Место действия. Муран разговаривает по телефону. Да, сон У, слушаю тебя. У Дживона сломаны три ребра. Это серьезно? Если не требуется лечение в стационаре, то видно, действительно ничего страшного. Наверное, тогда можно будет просить врачей, чтобы он проходил лечение дома. Как это случилось, сон У? Из-за Юн ми? Вот как. Похоже, мой внук желает быть похожим на рыцаря. Хорошо, Сон У, я поняла. Сон У, никому больше об этом не говори. Особенно Инхе. Пусть эта ночь пройдет спокойно. Что еще приключилось? Победили именно из-за музыки? Это точное сведения? Вот оно как. Хорошо, Сон У, благодарю тебя. Что-то еще? Нет? Спасибо, Сон У. Бабушка, закончив говорить и положив рядом с собой телефон, задумывается, осмысливая полученную информацию. «Подвижная девочка», – произносит она, закончив это делать, и после паузы добавляет «Очень». Время действия. Следующий день. Утро. Место действия. Агентство Fan Entertainment. Начало рабочего дня президента. Кихо. Мое агентство, похоже, опять в центре внимания публики, спрашивает Санхен, двигаясь по коридору в направлении своего кабинета. Да, оно как бы и не уходило из этого центра, господин президент! идя сбоку и чуть позади руководителя отвечает тот. Из-за того, что вы все не начнете держать Огдан в клетке, мы теперь всегда в топе новостей. Какой еще клетки? не поняв, удивляется Санхен. Сабаним, вы как-то пообещали, что будете держать ее в клетке и на цепи напоминает кихо А ну да кивает санхон вспомнив собственную фразу но не став развивать тему спрашивает Что там за история с ее женихом что он там сломал ехал в машине слышал по радио сказали что что-то сломал а что именно не сказали вроде бы грудную клетку с сомнением в голосе отвечает кихо что всю удивляется санхон наверное нет Подумав, не соглашается с шефом Кихо, также слабо владеющий информацией. Скорее всего, ребро или два. «С чего ты так решил?» – интересуется президент. «Как я понял из слов дикторов, это была обычная спарринг-тренировка», – отвечает Кихо. «Думаю, господин Джувон проходил их уже во множестве. И сломать себе сразу все?» «Сабаним, он же не новобранец. Его даже отобрали в команду для международных учений». «Если в этом не было ничего необычного, почему тогда такие дурацкие заголовки в новостях?» «Награда за победу – любовь!» «Чаболь в поединке отстоял право называться женихом Агдан!» «Что за ерунда? Чего он там отстаивал?» «Или там в качестве главного приза был Агдан!» «Они что, не в себе были? Напились после учений?» «Прошу прощения, Сабаним!» – отвечает Кихо. «Боюсь, что сейчас я не могу ответить на ваши вопросы!» «Я буквально совсем недавно узнал об этом происшествии и пока не владею информацией. Дайте мне примерно два часа времени, и я постараюсь подготовить вам исчерпывающий доклад». «Хорошо, займись», – кивает Сэн и спрашивает. «Больше ничего не случилось?» «Есть еще одно событие, о котором вам необходимо знать, Сабаним», – сообщает Кихо. В сети появилось предположение, что Юн Ми – потомок королевского рода. Фанатам это понравилось. Репостов этой новости достаточно много. И, похоже, их количество увеличивается. «Холь!» – восклицает президент. «А это еще что за бред? Кто только выдумывает такое? Сначала про подарок Гуанинь, теперь о королевской семье?» Санхен, повернув голову, с вопросом смотрит на Кихо, ожидая ответа. «Похоже, этот слух возник тоже из-за цвета глаз Юнми», – объясняет Кихо его возникновение. Дизаны утверждают, что у королевы Мюн Сен-Хва тоже были синие глаза. Замолчав, Кихо смотрит на шефа взглядом «Ну вы понимаете?» «Правда, что ли?» Очень непосредственно удивляется Сен-Хюн. «Синие?» В сети пишут, что в разных хрониках написано по-разному. В одних, что они были голубые, в других – синие. В то время фотографию еще не изобрели, и выяснить что-то достоверно сейчас не выйдет. Но фанаты доказательств не требуют. «Корона» и «Принцесса» хорошо сочетаются с Абоним. «О, Боже!» – восклицает сен и просит. «Небо, прошу! Пошли в головы малолетних идиотов хоть каплю ума!» «А по-моему, это неплохой пиар-ход», – говорит Кихо. «А по-моему, это глупость, Кихо, если мы это затеем. Ты что, хочешь, чтобы все потомки королевской династии затаскали нас по судам? Точнее, ее. Но это без разницы» поскольку убытки в любом случае будет нести агентство, ибо работать она не будет, а будет только судиться. И люди наверняка будут недовольны, сочтя ее самозванкой. Лучше сделать опровержение. Юнми должна сказать, что... В этот момент у Санхёна звонит телефон. «Подожди», — говорит он Кихо и лезет в карман за аппаратом. Через пару минут, закончив разговор. «Черт!» Восклицает президент, нажав на телефоне кнопку «Отбой» и поворачиваясь к Кихо. Семья Ким Джона хочет, чтобы Юнми съездила к жениху в госпиталь. Санхён с возмущением смотрит на Кихо, ожидая, что тот на это скажет. «Ну, подумав, неуверенно произносит Кихо, наверное, это будет правильно. Раз уж жених попал в больницу, то невеста должна о нем побеспокоиться. Иначе какая она тогда невеста?» «А работать мы когда будем?» – возмущается в ответ Санхен. «Все время что-то происходит. То у нее лицо поцарапано, то женихи с поломанными ребрами. Вижу, что порядок здесь могу навести только я. Так вот, Кихо, давай...» Внезапно президент бледнеет и хватается за бок. «Давай мне воды!» – севшим голосом просит он. «Сейчас, сейчас, господин президент!» – начинает суетиться Кихо вокруг шефа. Немного позже. «Так, эту нашу невесту отправь к жениху», командует президент, которого частично отпустила после приема лекарства. «Уточни у его семьи, где именно он находится и в какое время они намерены его посетить. Позаботься о журналистах, чтобы были фоторепортажи». «Будет сделано, господин президент», – обещает Кихо. «И давай, привези-ка ко мне корону в полном составе вместе с менеджером Кимом». Хочу разобраться, что у них там происходит и откуда у Юнми на лице царапины. Она утверждает, что сама поцарапалась, но я уверен, что она врет. У меня не было времени допытываться до правды, нужно было объяснить ей, как вести разговор с господином Икута. Но теперь время у меня есть, и я хочу это сделать. Господин президент, спрашивает Кихо, вы хотите увидеть корону именно сегодня? Я это к тому, что, возможно, будут накладки». Мне нужно уточнить их расписание, и я не знаю, когда Юнми придется уехать в госпиталь. Если не получится, пусть приедут без Юнми, подумав, отдает указание президент. Пожалуй, так будет даже лучше. Выслушаю обе стороны по отдельности. Похоже, менеджер Ким не справляется со своей работой, раз мне придется этим заниматься. Хорошо с Абоним, все будет сделано, обещает Кихо. Время действия это же утро. Место действия. Общежитие короны. Девочки завтракают. О! Юнми! восклицает Кюри, читающая за завтраком новости в планшете. Твой жених попал в госпиталь. После ее слов все сидящие за столом перестают жевать и, повернувшись, выжидательно смотрят на Юнми, которая, окинув всех взглядом синих глаз, не выказывает особого беспокойства от услышанной новости. «Да?» – спокойно произносит она и вежливо интересуется. «А что с ним?» «Он сломал три ребра!» – с тревогой восклицает Кюри. «Какая незадача!» – спокойно произносит Юнми, одновременно с этим передвигая в своей чашке кусочки еды палочками. «Тебе что, все равно?» – удивляется Джихен. «Почему же? Вовсе нет?» – чуть задумавшись, отвечает Юнми, вновь принимаясь за еду. «Поедешь к нему?» – интересуется Сон Йон. «Я?» – удивляется в ответ Юнми и спрашивает у нее, «А зачем?» «Но он же твой жених!» – с осуждением в голосе напоминает Та. «Ты должна о нем позаботиться!» Все с непониманием смотрят на Юнми. Та, оглядев присутствующих, задумывается, потом вздыхает. «Наверное, съезжу!» – обещает она, вновь начиная есть. Девчонки с удивлением переглядываются друг с другом и, пожав плечами, тоже возвращаются к еде. «Странные у вас отношения», – спустя пару секунд произносит Хьюмин, подводя резюме разговору. «О! О! О!» – несколько раз восклицает в этот момент Кюри, опять найдя что-то интересное в планшете. «Только посмотрите, что пишут в нашем чате! Наша Тамбой оказывается родом из королевской династии Часон» что у нее такие же синие глаза, как у королевы Мен Хва, сидящая за столом, во второй раз за последние несколько минут перестают есть и опять дружно пялятся на свою младшенькую. «Правда, что ли?» Держа в отставленной в сторону руке палочки, удивленно спрашивает у нее Ин Джон. Юн Ми со вздохом закатывает глаза, никак не комментируя слова Кюри. «Да вот же, смотри!» отвечает ей Кюри, разворачивая к Ин Джон экраном планшет. Пишут, что она даже похожа на королеву в ее молодости. Что за бред? удивляется Хюмин. В то время ведь не было фотоаппаратов. Разве можно так говорить, раз нет фотографий? Так ты у нас еще и королева, спрашивает Ин Джон, повернув голову от планшета к Юнми. Принцесса, глядя ей в глаза, поправляет та. За столом дружно выдыхают.